Глава первая. Возбуждённые голоса оторвали меня от распаковки коробки с книгами. Весь день было так тихо, трудно поверить, что я и вправду в Лондоне. Там, в Харлстоне, в окна долетали бы знакомые звуки, щебет птиц, рокот машины или трактора, да изредка цоканье конских копыт. А тут, внутри нашего круга, полная тишина. Это оказалось неожиданно. И, пожалуй, хорошо. Я смотрю на дорогу из кабинета Лео наверху. Женщина, белокурая, со стрижкой пикси, в шортах и майке обнимает другую, высокую, стройную, с медно-рыжими волосами. То, что пониже, я знаю. Это наша соседка. Я вчера поздно вечером видела, как она вдвоём с мужчиной вытаскивала из машины чемоданы перед домом номер пять. Вторую я раньше не встречала. Но по виду она тоже здешняя. Идеально сидящие тёмно-синие джинсы, облегающая белоснежная футболка, прокачанная фигура. Надо бы отодвинуться от окна, потому что если они посмотрят вверх, то заметят меня. Но мне так одиноко, что я не двигаюсь с места. «Я собиралась заглянуть после пробежки, честное слово», — говорит первая. Вторая недоверчиво качает головой, но в её голосе слышится улыбка. «Не очень-то хорошо с твоей стороны, Ева. Я тебя вчера ждала». Ева, вот значит, как её зовут, смеётся. «Когда мы приехали, было уже десять вечера. Поздновато, чтобы тебя беспокоить. Ты когда вернулась?» «В субботу, чтобы сегодня отправить детей в школу». Внезапный порыв ветра зашуршал листьями платана в сквере напротив дома и заглушил окончание фразы. «Здесь очень красиво, прямо как в каком-нибудь сериале, смакующем престижную столичную жизнь. Даже не верила что подобные места существуют, пока Лео не показал мне фотографии». Да и после всё это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я перевожу взгляд на фургон интернет-магазина, показавшийся в чёрных воротах нашего жилого комплекса. Смотрю, как он медленно выворачивает на левую дугу подъездной дорожки. Лео наполняет наш новый дом вещами, которые, по-моему, нам не нужны, так что это должно быть к нам. Вчера приехала большая красивая, но бесполезная хрустальная ваза, и он целую вечность ходил с ней туда-сюда по гостиной, пока не пристроил у выходящих на террасу стеклянных дверей. Однако машина проезжает мимо и останавливается у следующего дома. Я придвигаюсь поближе к окну, чтобы посмотреть на соседей из дома 7. Поразительно. На подъездной дорожке появляется пожилой мужчина. Никогда бы не подумала, что здесь есть пожилые. Не знаю почему. Вероятно, потому что круг — современный комплекс в центре Лондона. Несколько секунд спустя машина отъезжает, и я снова перевожу взгляд на женщин. Будь я поувереннее в себе, пошла бы и представилась, а так я, с тех пор, как мы сюда переехали 10 дней назад, успела познакомиться с единственным человеком — с Мэри из «Дома девять». Она усаживала трёх маленьких мальчиков с такими же, как у неё, густыми тёмными волосами и двух прекрасных золотистых лабрадоров в красный мини -вэн. Сказала мне «Привет» через плечо, и мы перебросились парой слов. Мэри мне и объяснила, что почти все еще в отпуске и вернутся в конце месяца, к началу учебного года. Ты с ними уже виделась? доносится до меня голос Евы. Я вижу, как она кивает в сторону нашего дома и догадываюсь, что речь о нас с Лео. Нет. Может, сходим сейчас? Нет. Резкий тон другой женщины заставляет меня отступить от окна. Больно надо мне с ними видеться. Не глупей, Тамсин, примирительно говорит Ева. Ты же не сможешь их игнорировать. Здесь это не получится». Не дожидаясь ответа Тамсин, я с колотящимся сердцем скрылась в глубине дома. Вот бы Лео был здесь. Но он с утра уехал в Бирмингем и вернётся лишь в четверг. Мне стыдно, потому что какая-то часть меня испытала облегчение, глядя, как он уезжает. Последние две недели были несколько напряжёнными, очевидно из-за того, что мы пока не привыкли быть вместе. «С момента нашего знакомства полтора года назад мы встречались только по выходным. Лишь в наше первое утро здесь, когда Лео отпил апельсиновый сок прямо из пакета и поставил его обратно в холодильник, я поняла, что не знаю его привычек и причуд. Знаю, что ему нравится хорошее шампанское, что он спит на левой стороне кровати, любит прижиматься подбородком к моей макушке и так много ездит по Великобритании» что уже возненавидел путешествие и даже не сделал себе паспорт. Но мне ещё столько предстоит в нём открыть. И теперь, сидя наверху лестницы в нашем новом доме, ощущая босыми ступнями мягкий серый ковёр, я чувствую, как уже скучаю по нему. Разумеется, подслушивать чужой разговор не стоило, но слова Тамсин всё равно задевали. «Вдруг мы тут никогда ни с кем не подружимся?» Именно этого я и испугалась, когда Лео в первый раз предложил мне переехать к нему в Лондон. «Всё будет хорошо», — уверял он. Но когда я предложила устроить новоселье и пригласить соседей, энтузиазма не проявил. «Давай сначала познакомимся со всеми, а потом уже будем приглашать», — сказал он. «А что, если не познакомимся? Что, если нам самим нужно сделать первый шаг?» Достав из кармана телефон, я открываю WhatsApp. Мэри при нашей первой встрече предложила добавить нас с Лео в общий чат жилого комплекса, и я дала ей наши номера. Мы ещё ничего там не написали, а Лео даже собрался оттуда выйти, поскольку в группу сразу посыпались сообщения о бесхозных посылках и о ремонте небольшой игровой площадки во дворе. «Лео, так нельзя!» — воскликнула я, ужаснувшись от мысли, что соседи сочтут его грубияном И он согласился просто отключить звук уведомлений. Я смотрю на экран. Сегодня в группе уже 12 новых сообщений, и я, прочитав их, ощущаю ещё больший мандраж. Все поздравляют друг друга с возвращением из отпуска и говорят, как им хочется поскорей увидеться, поболтать, снова пойти на йогу, покататься на велике, поиграть в теннис. Подумав с минуту, я пишу. Всем привет. Мы ваши новые соседи из дома 6. Рада пригласить вас к себе на коктейли в субботу в 19.00. Сообщите, пожалуйста, кто придёт. Элис и Лео. И чтобы не передумать, тотчас отправляю.